Глава девятнадцатая. Главный — Рэмбо в лесу. Заслышав звуки стрельбы, мы с тополем остановились. Стреляли неподалеку у самой воды. ПДА обещал двух человекообразных. Справа от нас, поросшие кустами, северный берег Янтарного озера круто уходил вниз — Недавний дождь превратил в широкую тропу, которая вела к воде, в нечто вроде протяжённой глиняной скользанки. Судя по изрядному количеству размазанных по грязи следов, в тот день скользанка пользовалась особой популярностью. Кусты мешали разглядеть с нашего места, кто там внизу так громко плюхает и кто так ожесточённо стреляет. На ПДА продолжали настырно мерцать две человеческие метки. Скорее всего, это не сталкеры. «Но кто?» «Надо бы глянуть», — сказал я на ухо Тополю. «Зачем еще?» Тополь всегда был прагматиком. «Затем, что хочу все знать». «Ну, дело твое. Ты гляди, а я тебе спину прикрою. Чтобы не получилось, как в прошлом году возле радара, когда нас четверо пацанов из прижали в углу и обобрали до нитки, программы эти свои зачитывая, про торжество науки и цели, которые оправдывают средства». Не знаю, почему, но мне вдруг стало страшно. В зоне бывает так, страх накатывает, как волна, но любопытство все-таки взяло вверх. Я пошел вперед, не сомневаясь, что в пяти шагах за мной топает мой друг с автоматом наперевес, и, если что, короткая очередь из его грозы исправно уложит в грязь зазерье любого незваного гостя. Я осторожно ступал по траве в стороне от глиняной скользанки, не сводя глаз с датчика аномалии. Но вот сомнительный участок был пройден, кусты расступились Чтобы преодолеть последние самые важные дециметры, я улегся на живот и пополз. Попасть под дурную пулю мне совершенно не улыбалось. По колено в воде у самого берега озера стояли двое — парень и девушка. Парень был, считай, безоружен. Разве что взять в расчет длинный охотничий нож, которым он вяло пытался оборониться, от рассверепевшего псевдогиганта. «Ха-ха-ха три раза», — как любил повторять мой дедушка суфлер погорелого театра. Псевдогигант — это была матерая крупная особь — плевать хотел на охотничий нож. А вот воды он, похоже, боялся. Мутант топтался у самого-самого краешка, но преодолеть плевое расстояние до незадачливой парочки пока не спешил. Вместо этого он ярился и пытался достать потенциальную добычу своими мощными передними лапами, которые составляли впечатляющий контраст с небольшими дегенеративными задними. Все знают, что питаются псевдогиганты трупами, но не все знают, что если за время долгих странствий вокруг янтаря именно эти места они по неизвестной мне причине предпочитают, псевдогиганту не встречается аппетитного трупика, Мутант принимает решение занять активную жизненную позицию и такой к себе раздобыть. Горе тем, кто встанет у него на пути. Я изучал диспозицию где-то секунд двадцать. Долго, да. Но мне требовалось увериться, что между мной и мутантом нет сколько-нибудь мощных аномалий. Таких аномалий, например, которые перехватят пули, выпущенные из моей грозы, и обессмыслят мою стрельбу. Из пасти псевдогиганта вырвалось грозное рычание. Вся его поза свидетельствовала о том, что он вот-вот прыгнет, что он уже смирился с необходимостью лезть в воду. И если он еще не прыгнул, так только лишь потому, что опасался залететь туда, где не видно дна. Причины решимости мутанта лежали на поверхности. Судя по всему, полминуты назад блондин пытался покончить с ним, высадив полный магазин Вальтера ему в голову. Наивный. Блондин, конечно, был не в курсе, что возненавидевшая сынов человеческих природы мать снабдила своего любимца-псевдогиганта черепом рекордной толщины, которая надежно защищает не слишком развитый мозг его хозяина от всякой пули. Против костяной брони-псевдогиганта Вальтер был бессилен. И будем откровенны, не всякая штурмовая винтовка смогла бы с ней справиться. Чтобы пробить башку-псевдогиганта требовались хорошие бронебойные пули. Сам Вальтер, за бесполезностью отброшенный блондином прочь, я приметил. Он валялся на жухлой коричнево-зеленой траве возле высохшего куста лопуха. Лопух ощетинился, во все стороны колючими головками, словно бы говоря, растения тоже не в восторге от того, что происходит в зоне, и они тоже чувствуют себя потенциальными жертвами мутантов. Картину довершала стая местных псов, на которых и смотреть-то было противно. Они терпеливо ждали, пока псевдогигант — а приходует двуногих, в надежде, что им тоже перепадет что-нибудь после обильного пиршества старшего. Но вернемся к нашим героям. Пока парень, а он был явно ранен, лицо его заливало кровь, отмахивался ножом от псевдогиганта, его спутница пряталась у него за спиной. В руках она сжимала длинную и даже на вид трухлявую палку. При помощи этой палки девушка планировала постоять за свою честь, когда ее спутник падет. У девушки были длинные черные волосы до пояса, блестящие и живые, как будто с рекламы шампуней, заглядение Правда, волосы эти были грязными, спутанными, и кое-где в них трепетали устроившиеся там ржавые дубовые листы. Не то бедняжка катилась по земле, не то упала, спускаясь по глиняной скользанке, не то ночевала в шалаше. Или все это вместе? Мордашка у девушки была серьезной и очень... Очень печальны. Уж поверьте человеку, знающему в этом толк. Это отдельная категория девушек. Печальные. Такие, даже когда улыбаются или смеются, все равно, кажется, вот-вот заревут. Однажды я едва не женился на одной такой. Ее звали Олеся. Но моя глупость в совокупности с ее гордостью не дали шансов нашему совместному супружескому счастью. Впрочем, я отвлекаюсь» печальная девушка брюнетка с белой розовой кожей и грустными глазами время от времени совершала вылазки из за спины парня она тюклала псевдогиганта по лапам и потееи эти удары не только не причиняли твари вреда но даже не способны были рассердить ее пожалуй если бы псевдогиганты имели развитое чувство юмора и умели смеяться над шутками абсурда шанс отличиться у девушки были бы а так толку от брюнетки было как сказала молока Но палку она не бросала, как видно, хотела, чтобы ни один человек на земле не имел повода сказать, что она не пыталась помочь своему спутнику отбиться. Бринеточка мне глянулась. И если ее усталый друг был объед чем-то похожим на волю к жизни, то брюнетка всем своим видом являла полную противоположность. На ее лице явственно прочитывалось. Дорогие друзья, если меня сейчас сожрут, я совсем-совсем не расстроюсь, потому что мысленно я готова умереть в любую минуту. В общем, вот так они и стояли по колено в холодной воде, уходя все глубже в радиоактивные илы отбивались от голодного псевдогиганта. Подводя к концу анализ аномальной обстановки, а она была сложной, я вел сам собой бурную дискуссию на тему «А не помочь ли обреченным?» В самом деле, тут могли быть разные мнения. С одной стороны, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Эту песню любил напевать небезызвестный Боров, пармен бандитского бара. И иногда я, ваш комбат, с пафосом песни был на сто процентов согласен, хотя лично Боров и был неотвратителен. Вот помогу я им, а дальше что? Да они и километры не пройдут, как встретят такого же псевдогиганта, и повторится вся та же история. А с другой стороны, вот черный сталкер, к примеру, он же помогает нам, сталкерам, так? Ну, тогда логично, что и мы должны помогать другим сталкерам, и не сталкерам тоже. Пусть не всегда, но хотя бы изредка. В общем, получается, иногда все же надо помогать другим. Этого требует что-то важное внутри нас. Надо, да. Хотя и не хочется. Ну, а с третьей стороны, вот Трофим. Приятно, черт возьми, осознавать, что не будь меня, и его бы умника не было. Тешит самолюбие. «Мне бы знак какой-нибудь, чтобы понять, как надо поступать в данном случае», подумал я, перемалывая челюстями ком жевательной резинки со вкусом спелой узбекской дыни. Не успел я додумать это пожелание до конца, как мой цепко ощупывающий каждый метр берега взгляд упал на предмет аквамаринового цвета, точнее, на укрепленный дополнительной титановой деталью угол некоего прямоугольного предмета, аквамаринового цвета, который был подозрительно похож на контейнер Рыбина. Тот самый, который я так настырно и безуспешно искал. Да и не один я, судя по видеозаписям Авеля. Контейнер. Целцелеханек. Лежал в кустах-зарослях мутантной череды. Рядом с ним валялся дорожный баул с какой-то надписью на немецком. Чуть поодаль, распласталась, раскинув рукава, как крылья мужская кожаная куртка коричневого цвета. Как видно, разгоряченный погони блондин стянул ее по дороге к воде, чтобы не стесняло движений. Я вытянул шею, чтобы как следует рассмотреть, нанесена ли на бок, как в маринового чемодана, желтая аббревиатура ОМТ. Впрочем, я уже не сомневался, что это искомый контейнер.